Однако он так и не заработал. И все это время, пока они выслеживали тиранозавра и занимались массой других дел, энергоснабжение парка шло от вспомогательного генератора. Это было не самым лучшим решением. Наконец-то до Арнольда стало доходить, чем это может кончиться. «А что здесь?» — спросил Малдун, указав на какую-то строку в распечатке «Пять четырнадцать пятьдесят Внимание, статус ограждения Нотабене. Вкл. за питание АВ-09. Это значит, что компьютер послал предупреждение на мониторы контрольного поста», — пояснил Арнольд, — «относительно защитных ограждений». «Вы видели это предупреждение?» Арнольд покачал головой. «Нет, наверное, я тогда связывался с вами по рации. Короче, я ничего не видел». «А что означает? Внимание, статус ограждений?» «Пока не знаю. Но мы питались от вспомогательного источника, а он не дает мощности, какая требуется для электрифицированной ограды, поэтому заграждения автоматически отключились». «Как?» — ахнул Малдун. «Электрическая защита отключена?» «Да». «Полностью?» «С пяти часов утра?» «То есть уже целых пять часов?» «Да». «И у велоцирапторов тоже?» Арнольд вздохнул. «Да». «Боже мой!» — вскричал Малдун. «Пять часов!» «Да за это время они выбрались на свободу!» В этот момент издалека донесся громкий вопль. Малдун торопливо заговорил. Обойдя всех присутствующих, он раздал им радиопередатчики. «Мистер Арнольд должен направиться на электростанцию и запустить основной генератор», — приказал Малдон. «Вы, доктор Ву, оставайтесь здесь. Кроме вас никто не управится с компьютерами. Мистер Хэммонд, вам следует вернуться в гостиницу. Не спорьте со мной, уходите немедленно. Закройте за собой ворота и ждите, пока я вас позову. Я помогу пока Арнольду разобраться с рапторами». Малдон повернулся к Джаннару. «Хотите рискнуть еще разок?» «Не очень», — отозвался побледневший Дженнару. «Ладно, тогда отправляйтесь с остальными в гостиницу». Малдун осмотрел собравшихся. «Это все. А теперь действуйте». Хэммонд закричал. «Что вы собираетесь делать с моими животными?» «Вопрос сейчас стоит иначе, мистер Хэммонд», — возразил Малдун. Вы лучше спросите, что они собираются сделать с нами. Он выскочил из помещения и заспешил по коридору к своему кабинету. Дженнаро выбежал вслед за ним. — Что, передумали? — рявкнул Малдун. — Вам же понадобится помощь, — ответил Дженнаро верно. Малдун вошел в комнату, на двери которой было написано «Наблюдатель за животными». Он схватил серую... рубку гранатомета и открыл шкаф над письменным столом. На полке стояло шесть закрытых цилиндров и шесть пустых емкостей. «С этими динозаврами столько сложностей», — пожаловался Малдун. «Нервная система у них рассредоточена, их трудно убить, даже если попасть прямо в мозг». Они очень надежно сделаны. Толстые ребра защищают от выстрелов сердца. Лапы и круп повредить тоже почти невозможно. Эти сволочи очень медленно истекают кровью и долго подыхают. Малдун вскрыл цилиндры и высыпал их содержимое в емкости. Затем протянул Дженнару широкий патронтаж. Наденьте его. Дженнара перепоясался, и Малдун дал ему заряды. «Единственная наша надежда — это разорвать их на куски. К несчастью, у нас всего шесть зарядов, а за оградой восемь рапторов. Пойдемте и держитесь поближе ко мне. У вас заряды». Малдун вышел из комнаты и заспешил по галерее, разглядывая дорожку, которая вела к электростанции Дженаро. Запыхавшись, бежал за ним. Они спустились на первый этаж и едва вышли через стеклянную дверь на улицу. Малдун застыл. Арнольд стоял, прижавшись спиной к стене электростанции. К нему подбирались три велоцираптора. Он схватил палку и, громко крича, замахивался на них. Рапторы, приближаясь к нему... Перестроились. Один остался в центре, а двое других стали обходить жертву с флангов. Маневр выполнялся четко и скоординированно. Дженнара содрогнулся. Стадное поведение. Малдун, замедлив шаг, приложил гранатомет к плечу и скомандовал Заряжай! Дженнаро засунул гранату в трубу гранатомета, зажужжал электрический зуммер, но больше ничего не произошло. «Боже мой! Да вы вставили ее задом наперед!» Малдон наклонил ствол, и заряд выпал в руки Дженнаро. Тот спешно перезарядил ружье. Рапторы, оскалившись, окружили Арнольда. Но вдруг ящер, стоявший слева, буквально разлетелся на куски. Верхнюю часть тела подбросила в воздух. Кровь брызнула, словно из раздавленного помидора, и испачкала стену. Нижняя же часть тела рухнула на землю. Лапы били по воздуху, хвост извивался. «Это их слегка отрезвит», — проворчал Малдун. «Арнольд!» Влетел в дверь электростанции. Велоцирапторы обернулись и направились к Малдуну и Дженнаро. Приближаясь, они показывали клыки. Откуда-то издалека со стороны гостиницы раздались громкие крики. — Наверное, там несчастье, — испугался Дженнаро. — Заряжай! — ответил Малдун. Генри Ву, услышав взрыв, Посмотрел на дверь контрольного поста. Он обогнул пульты и замер. Ему хотелось выйти, но он понимал, что должен оставаться на месте. Если Арнольд в номер вошел Хэммонд и поинтересовался, ну, как он? «Пока держится», — ответил Хардинг. «Временами заговаривается». «Ничего подобного», — возмутился Малкольм. «Я в здравом уме». Все вместе они прислушались к звукам, вылетавшим из динамика. «Похоже, там война началась», — добавил Малкольм. «Рапторы вырвались на свободу», — объяснил Хэммонд. «Как же это им удалось?» «Сбои в системе. Арнольд не подозревал, что включилось только вспомогательное электроснабжение, а защитные ограждения отключены». «Неужели помолчал бы хитроумный выродок?» «Насколько помнится, — сказал Малкольм, — я предсказывал, что защита вырубится». Хэммонд рухнул в кресло и вздохнул. — Черт побери! — он покачал головой. — От вашего внимания верно не ускользнуло, что наша идея была вообще-то предельно проста. Я с моими коллегами несколько лет назад понял, что мы можем клонировать ДНК вымерших животных и вырастить их. Нам показалось, что это блистательная мысль, что-то вроде... первого в истории человечества путешествия во времени, мы, так сказать, вознамерились воскресить динозавров. Это было так волнующе и казалось настолько реальным, что мы решили испытать судьбу. Мы купили этот остров и приступили к работе. Все оказалось проще простого. «Проще простого?» — воскликнул Малкольм. «Неизвестно, откуда он взял силы, но, тем не менее, поднялся и сел на постели. Проще простого? Да вы еще тупее, чем я думал! А ведь я и так считал вас круглым дураком!» «Доктор Малкольм», — вмешалась Элли, пытаясь уложить его на подушке, но он только отмахнулся от нее и обернулся к динамику внутренней связи, откуда доносились душераздирающие вопли. «Что там творится?» — гневно спросил Малкольм. «Вот вам реализация вашей простой идеи, предельно простой. Вы создали новые формы жизни, не имея о них ни малейшего представления. Ваш доктор Ву даже не знает, как называются созданные им существа. Его не волнуют такие мелочи, как название. Я уж не говорю о сути явления». Вы очень быстро сотворили множество новых существ, совершенно ничего о них не ведая, и при этом ожидаете, что они будут вам подвластны?»